Глава 12.1. Открыв глаза, я увидела императорскую спальню, освещаемую лишь светом звезд. Значит, все-таки не сон. Интересно, хотя бы к третьей ночи я привыкну? Все та же величественная роскошь, позолота и сверкающая белизна. Я лежу в той самой императорской кровати, на которую боялась даже смотреть. Но что-то не так раздалось совсем рядом со мной. Я медленно повернула голову в сторону источника храпа, чувствуя себя героиней дешевого фильма ужасов. Секунда, другая, и моим глазам предстала страшная картина. На соседней подушке лежит обнаженный по грудь мужчина и храпит мне захотелось закричать и подпрыгнуть до потолка, но вместо этого в голове прозвучал голос моей покойной бабушки, ну наконец то уж думала не дождусь я замотала головой, прогоняя странное видение. что вообще происходит? я привстала на локтях и с облегчением обнаружила что я спала в своем многострадальном свадебном платье, похоже что дархан перенес меня с кресла в кровать, причем без носилок. «Мамочки, что, вот так взял и перенес?» В памяти воскресло смазанное воспоминание, как меня поднимают на руки и прижимают к горячему телу. Я ощутила неловкость от столь щекотливой ситуации. Представляю, какую картину увидел Ментос, когда вернулся в покое. Невеста наелась от пуза, В баранчиках лишь пустые тарелки, а девушка лежит в кресле и посапывает. Я тихо выбралась из кровати, стараясь не разбудить Ментоса. Он спит без задних ног и вообще неизвестно, когда лег. Я чувствую себя полностью выспавшейся. А потому пора приводить себя в порядок. Где здесь ванная комната? Ох, наконец-то тишина и покой. Никакой возни и шума. Никаких криков и тревожных сигналов из палат, от одного лишь звука которых я подрывалась с места и мчалась спасать людей. Странно так думать, но я даже рада этому иномерному отпуску. Императорский клозет нашелся тут же в покоях. Не пришлось красться по коридору, как какая-то воровка. Я толкнула дверь ванной и застыла на пороге с раскрытым ртом. По размерам эта комната, как две моих квартиры. Большие окна зашторены плотной тканью, всюду позолота и белоснежный кафель. Такой ванны я не видела даже на картинках, не то что в жизни. Голубой резервуар с золотой окантовкой, остов которого представлен перьями. Поистине волшебное сооружение, будто перенесенное в реальность со сказочных страниц. Я осторожно приблизилась и прикоснулась к перьям. Признаться, в глубине души затаилась опаска, что эта ванная, как и крылатая карета, представляет из себя нечто ожившее с помощью магии. Но пальцы обжег холод камня. Нет, эти перья выточены из чего-то, отдаленно напоминающего мрамор. В них нет жизни. Что ж, оно и к лучшему. Еще не хватало, чтобы во время купания ванна взлетела, прямо как та карета. Вода здесь включается, на удивление, просто и привычно, простым прикосновением. Сенсорное управление. Вот только никакой электроники не видно. Все на чистой магической энергии. Следующий час я провела в раю. Набрала полную ванну горячей воды и позволила себе побыть русалочкой. В императорской умывальне нашлось много разных баночек с ароматным содержимым. Вот только прочитать, что на них нацарапано, я не в силах. Поэтому пришлось действовать наугад. Пахнет розочкой, значит, намажем на голову. А в этой баночке аромат такой, что хочется хорошенько очистить желудок, непременно нужно отправить ее в подарок дядюшке Роту. Уверена, он обрадуется я отмокла в ванной промыла волосы обмазалась всем что нашлось и вскоре поняла что в комнате пахнет как в цветнике когда в последний раз я позволяла себе проводить в ванной столько времени еще и так расточительно использовать мыло вон пена уже столько что она почти вываливается за зооченные бортики успокойся элли внезапно прозвучал приглушенный мужской голос Я вздрогнула и застыла в нелепой позе, от ужаса выпучив глаза. «Кто здесь?» Первая мысль, которая пронзила сознание. На голове красуется башня из пены, и если будут убивать, то умру как идиотка. «Ты говоришь мне успокоиться?» Зашипел в ответ недовольный женский голос. «Сюда прибыл Даркхан Демиас! Ты хоть понимаешь, что это значит?» Я вдруг поняла, что голоса доносятся из соседнего помещения. Ха! Императорская резиденция, а слышимость хуже, чем у меня в новостройке. Хм, и почему эта сладкая парочка не спит в столь поздний час? Ладно я, попаданка со сбитым режимом сна от акклиматизации в новом мире, но они-то почему не спят? Ничего это не значит, Элли. Мужчина сохраняет спокойствие минуточку. Демиас — это тот забияка, который задирал Ментоса. Его что, поселили в соседних комнатах? — Успокойся, расслабься. У меня есть поддержка высших, а с Моргеном разберутся. — Он не уступает по силе императору, — мрачно ответила ему невеста. — А может, даже превосходит его. Что ты планируешь делать? — То же, что и всегда. Надрать ему зад самоуверенно заявил широкоплечий Забияка и расхохотался.